«Никогда не верь на слова». Да сколько же вас тут, раздраженно прохрипел агарец Нубдирк, пилотируя свой модифицированный корвет, пытавшийся сейчас старательно уйти из зоны контроля имперских кораблей, которые словно взбешенный улей каких-то насекомых, из-за всех возможных сил преследовал беглеца, потревожившего их сенсорную систему охраны. Видён и сам прекрасно понимал, что стоит ему только попасть в руки к этим разумным, и его собственная судьба будет предрешена. По сути, он был для них типичным жителем Ангарской империи и мог бы сейчас изобразить из себя какого-то торговца. Вот только из-за своего гражданского рейтинга даже по своего родного государства, Нубдирк был преступником. И все из-за того, что были некоторые законы в Содружестве, ранее им нарушены которые приходилось учитывать, или в чем-то даже уважать, всем государством сателлитам Содружества. А количество его преступлений переходило определенный рубеж. И если в Агарской империи, даже несмотря на отрицательный гражданский рейтинг, никто бы не обратил внимания на него, то в той самой зоне, где все контролировали эти проклятые выскочки, а графы и троллы из империи Грагас, от него быстро останется только раскаленная плазма. Даже несмотря на то, что его корабль, по сути, представлял из себя своеобразную смешу месть кораблей и технологий, как минимум двух разных государств, сейчас у него была очень сложная ситуация. По сути, этот корабль, когда Нуб Диркова приобрел, был тяжелым грузовым корветом. Кто-то мог бы его назвать даже легким крейсером, но по меркам Республики Корпораций это был именно тяжелый грузовой корвет, который имел определенную грузоподъемность. Что поделаешь, но в Республике Корпораций в первую очередь ценились именно грузовые корабли. И практически любой, даже боевой корабль, имел достаточно вместительный грузовой трюм. Эти торгаши даже на войну шли в надежде на то, что сумеют что-нибудь стащить и перепродать Ну, вообще-то, если так подумать, то можно было понять такое рвение данных разумных. Вообще, любая война устраивается именно ради трофеев. И глупо говорить о каких-то высших целях. По сути, это в принципе невозможно. Однако, именно благодаря тому, что он получил такой шанс когда-то приобрести подобный корабль, Агарец и сумел обзавестись весьма необычным судном. Ему, конечно, пришлось провести его полную модернизацию. Однако, теперь на этом корабле вместо стандартных двигателей Корвета стояли двигатели для среднего крейсера. Да, их было меньше. Но при всем этом можно было понять, что данные двигатели разгоняют его корабль как минимум на 30% быстрее и имеют большую мощность для перемещения тяжелых грузов, если ему подобное вдруг понадобится. Сам трюм, конечно, пришлось уменьшить, почти наполовину, но при этом он получил возможность установить туда эти самые двигатели, а также добавить и другое важное оборудование, которое явно ценится на территории фронтира. Например, достаточно вместительные топливные баки, что и позволяло его корвету удивлять противника дальностью своего перехода в гиперпространстве. Да, ему приходилось делать несколько прыжков, но даже в этом случае по дальности своего передвижения без дозаправ его корабль стал более мобильным. Также ему удалось установить туда и специальный сенсорный комплекс, хотя и четвертого поколения, но уже от крейсера. И в данном случае на территории Фронтира этот сенсорный комплекс имел свое значение. Особенно с учетом того, что все корабли, которые в основном использовались на этих территориях, имели отношение чаще всего к третьему поколению. Но это был сенсорный комплекс тоже четвертого поколения. Он был мощнее и лучше мог обнаруживать скрытые объекты, если они не были прикрыты специальными маскирующими полями, что позволяло и самому Нубу Диргу быть более эффективным. Именно поэтому такой с виду несуразный и в чем-то даже угловатый корабль, выглядевший как смешение разных по своему размеру ящиков, и был достаточно эффективным. Особенно, если нужно было кому-то провести разведку какого-то сектора, а его скорость оказывалась для потенциального противника также весьма неудобным фактором. И вот сейчас его корабль старательно уходил из очередной зоны, куда он попытался подобраться по заказу некоторых разумных. Судя по всему, его банально использовали в темную. Он это понимал по той причине, что заказчик указал в заказе, что данная территория вообще-то должна быть пустой. Однако было бы неплохо узнать, о том, кто ей интересуется. И все вроде бы достаточно просто и объяснимо. Вот только неожиданно до старого Агарца при входе в нужную систему выяснилось, что на этих территориях слишком много кораблей, имеющих отношение к Империи Грагас. Причем все эти корабли были достаточно современными даже для содружества. Что прямо говорил о том, насколько серьезно влип старый пират. Ведь если бы он был хоть немного предусмотрительнее, то еще при подписании договора сам Нуб Дирк постарался бы упомянуть о том, что за подобный риск необходимо доплачивать сверху. И тогда у него были бы все шансы добиться не только того, чего хочет заказчик, но и получить определенную выгоду для себя лично. К тому же, при попытке избежать подписания договора с таким пунктом, и самому старому Агарцу стало бы понятно, что тут дело нечисто. Теперь же ему оставалось только кусать локти, и пытаться вырваться из этой ловушки, в которую он так глупо вляпался. Так как первая же его попытка просто сбежать с данной зоны, была прервана корветами-охотниками Империи Грагас. Это достаточно легкие корветы, по сути, не могли сильно повредить корабль, на котором есть хоть какая-то броня. Но они все же прекрасно выполняли свою работу, которая заключалась в том, чтобы не дать потенциальному противнику каким-либо образом сбежать с этой территории Для этого было достаточно просто сбить разгон беглецу, заставив его начать активно маневрировать. Да у него и выбора-то особого не было. Стоило бы им только повредить ему хотя бы один разгонный двигатель, и его корвет сразу же потеряет 50% тяги. А для такого кораблика это смертельно. Он потеряет не только скорость, но и маневренность. После чего за ним уже легко будет угнаться даже какому-нибудь среднему крейсеру, который, не так уж и долго думая, просто отстрелит ему оставшийся двигатель, после чего можно будет старого пирата брать голыми руками. А если учитывать еще и тот факт, что в этой ситуации он банально окажется в руках людей, которые ненавидят не только работорговцев, пиратов, но также и жителей Агарской империи, можно понять и то, что именно с ним самим после этого будет. Хорошо, если его отправят на какую-нибудь закрытую планету-тюрьму, Хотя там тоже жизнь не сладкая, но выжить все же можно. Иногда даже бывало так, что некоторые особо лихие пираты именно с такой планеты, буквально под носом у сторожевых спутников, набирали себе членов экипажа. Да, в таком положении он окажется фактически чуть ли не рабом. Но всегда есть шанс такой долг отработать. Главное, чтобы у него остались знания, а также его нейросеть. Если же его отправят на иридиевые рудники, сам Агарец будет проклинать свою жизнь. Все то, что осталось. Ведь там, на этих рудниках, сам Нубдирк будет медленно и фактически неумолимо гнить заживо. А ему бы этого не хотелось. Так что сейчас его корвет старательно маневрировал, пытаясь оторваться от загонщиков, которые не давали его кораблю так легкомысленно сунувшегося в данную зону, уйти из звездной системы, которая так интересовала не только их, но и кого-то еще. И все из-за того, что в другой звездной системе он сможет спрятаться раньше, чем преследователи туда войдут, даже в том самом астероидном поле. Вся эта процедура уже была отработана неоднократно. Здесь же, на виду у всех этих мощных сенсорных комплексов, а также явно имеющихся в распоряжении данных индивидуумов разведывательных станций, у него просто нет выбора. Где бы он ни спрятался, его корабль до быстро обнаружат. Так что единственный вариант для него это именно бегство. Это все, что ему оставалось. Но несмотря на все его уловки и маневры, корветы-загонщики все ближе и ближе подбирались к корме его корабля. И сам Нубдирк понимал, что ему остается буквально несколько мгновений, и противники все же добьют его двигатели, которые и так от постоянной игры с их мощностью начали быстрее изнашиваться. Сам Агарец и так намеревался в ближайшее время их поменять. Но из-за того, что ему сейчас приходилось постоянно то увеличивать мощность, то снижать ее, чтобы корабль двигался как бы своеобразными рывками, а также из стороны в сторону, из двигательных модулей резко усилился и практически достиг 50 процентов по сути такие двигатели предпочтительно было уже не использовать но это он знает как бывший военный агарской империи на территории фронтира и не такое оборудование использовали сейчас же основная его проблема заключалась в другом такой двигатель в любой момент мог банально выйти из строя и чем больше он это осознавал тем больше сам понимал что положение дел для него может в любой момент стать приговором как ни крути но попадаться вот так глупо в руки потенциальных врагов не только своей родной империи но и своих личных старая агарец категорически не желает и поэтому он понимал, что ему нужно поспешить, нужно было срочно принять решение. Поэтому он вывел перед собой на виртуальный экран информацию, которую успел уже собрать в этой звездной системе, куда его послали практически на смерть. На открывшемся перед ним виртуальном экране можно было увидеть три планеты, две из которых были мало кому интересны, ввиду того, что находились очень близко у звезды, и по сути их даже колонизировать для добычи каких-то ресурсов было бы просто нельзя. Нестабильная температура на их поверхности, а также практически полное отсутствие атмосферы, лишали такой возможности. К тому же сама их близость к короне звезды, вынуждала считаться с присутствием здесь светила. Всего лишь по той причине, что эта самая корона звезды в любой момент могла выплеснуть какой-нибудь язык плазмы. И от этих планет, а тем более от того, что находится на их поверхности, банально ничего не останется. Тут уже ничего не поделаешь. Такие нюансы приходится всегда учитывать. А вот третья планета явно кого-то интересовала. В первую очередь об этом открыто говорили присутствующие поблизости от планеты корабли, а также недалеко от нее строящаяся станция, похожая на раскрывшийся цветок. Это явно будет какая-то торговая станция, и как минимум четвертого поколения. Об этом Агарцу точно говорили данные, имеющиеся в базе искусственного интеллекта его корабля. То есть кто-то решил на этой территории организовать полноценный форпост. И этот самый кто-то имеет в той же самой империи Грагас, где фактически властвуют аграфы, достаточно большое влияние. Об этом открыто говорили боевые корабли этой самой империи, которые старательно жили по всей территории этой звездной системы, а также постепенно начавший приобретать округлые формы объект, в котором пока что с трудом, но все же можно было узнать четырехкилометровый шарбы боевой станции этого государства. И уже само ее наличие заставляло задуматься, кому было нужно поступать подобным образом на территории Фронтира. Судя по всему, тут были замешаны весьма серьезные интересы государств-сателлитов Содружества. А он-то всего лишь 2 миллиона взял за подобную разведку. Теперь-то он понимал, что вся эта информация стоит куда дороже, ведь один из секторов данной звездной системы ему сразу показался подозрительным. И только получив дополнительные данные, Нубдирк понял, что там строится еще один пустотный объект, который иначе как военной базой просто не назовешь. Конечно, он еще был на стадии строительства, но даже то, что уже имелось, заставляло насторожиться. По крайней мере, именно оттуда за ним и погнали те самые корветы-загонщики. Это еще хорошо, что там не было тяжелых истребителей, ведь те могли бы догнать его уже давно и заставить сбросить ход, банально повредив имеющиеся двигатели. Сейчас же он понимал, что если в ближайшие пару минут он не примет правильное решение, то вариантов вырваться у его судна просто невозможно будет. Хотя бы по той простой причине, что если он не найдет способа уйти от преследования, то с ближайшего корабля, который был похож на огромную глубоководную рыбу, раздутую от давления изнутри, стартуют именно москиты-истребители тяжелого класса. И именно эти истребители быстро подпортят ему жизнь. Поэтому нужно действовать. Быстро проанализировав всю эту ситуацию, Нуб понял, что выбора у него действительно нет. Астероидное поле в этой системе для него просто недосягаемо. Именно по той причине, что между ними находились как раз те самые корабли, которые могли обстрелять его корвет. Однако он мог попытаться скрыться за ближайший планетой, которая как раз и была той самой, что могла интересовать всех оказавшихся в данной звездной системе разумных. Хотя от нее вроде бы и не исходило того самого своеобразного фона в виде радиосигналов, что могло бы свидетельствовать о наличии там какой-либо колонии или вообще цивилизации. Сам опытный пират понимал, что в данной ситуации это уже не суть. Важно было другое. На этой планете, может быть, был обнаружен какой-то важный объект древних. Или же какие-нибудь ресурсы имеются в достаточном количестве, что аж целый империй решил организовать здесь свой форпост. Хуже всего было именно то, что пиратам в ближайшее время эта зона размером в несколько звездных систем, как минимум в 3-4, будет полностью закрыта. По той простой причине, что здесь все будет кишеть патрулями этой самой империи Грагас. А графы не из тех, кто легко и просто позволит под носом у них шнырять различным разумным, среди которых могут быть не только пираты и контрабандисты, но и полноценные военные Агарской империи, которые с ними постоянно враждуют. И этот факт стоит учитывать всегда. Так что, чем больше Нуб размышлял, тем больше понимал, что сейчас он сам действительно оказался всего лишь инструментом в руках более хитрого разумного. Скорее всего, это действительно был заказ кого-то из Агарской империи. И заказ этот просто в принципе не мог стоить так дешево. Он явно стоил очень дорого, ведь разведка в тылу потенциального противника всегда хорошо оплачивалась этим государством. И стоимость такого заказа тут явно была не 2 миллиона, а десятки, если не сотни миллионов. Именно из-за того, что сначала нужно было узнать, в чем именно заключался интерес этих разумных к данной звездной системе. А для этого было необходимо попробовать выяснить эти подробности. Но как ты это сделаешь? Особенно, когда у тебя на хвосте висит аж 3 корвета загонщика. Ну вот началось, тихо прошептала Гарриц, когда сенсорный комплекс его корвета отметил появление целого звена новых огоньков, которая появилась со стороны того самого корабленосителя и начало стремительно нагонять его корвет. Тяжелые истребители и наверняка вооруженные самонаводящимися ракетами. Таким способом они ему буквально с одного захода собьют двигатели и вся эта погоня прекратится. Так что выбора нет, нужно что-то предпринять или сдаваться. А сдаваться в плен к представителям империи Грагас это не вариант. Именно из-за того, что у него по сути нет такой возможности, так как его гражданский рейтинг не позволяет поправить, подать в руки представителей этого государства. Если бы у него хотя бы в самом родном государстве имелся достаточно положительный рейтинг, то он мог бы попытаться сыграть на этом, всего лишь аккуратно надавив на возможность обмена. Ну а что? На границе этих двух государств часто различные стычки случаются. Всегда можно предложить обменять Агарца на какого-нибудь офицера империи Грагас. Да, он окажется что-то должен какой-нибудь из великих семей своего родного государства. Все будет зависеть от того, в чьем именно плену окажется тот, кого будут менять. Но это было бы не столь критично. Такой обмен в данном случае вырвет его из рук старых врагов, и даст возможность самому нубудирбу хоть в чем-то доперехитрить их, и тогда он сможет даже выслужиться перед теми разумными. Все будет зависеть от его старания и возможностей, которые ему предоставят. Сейчас же ему нужно было найти возможность вырваться, или хотя бы на какое-то время спрятаться от преследователей. Внимательно осмотрев данные, которые он получил, и которые касались именно той самой планеты, Агарец тихо усмехнулся — сложно будет это провернуть. Но шанс у него все же есть. Дело в том, что у этой планеты была достаточно плотная атмосфера. Если как следует разогнаться и попытаться использовать именно планету как своеобразный ускоритель, можно будет еще больше ускорить свой корабль до достаточно большой скорости, на которой его даже легкие истребители не догонят. Таким образом, прикрывшись планетой от тяжелых орудий потенциального противника, у него будет шанс вырваться с этой звездной системы, достигнув точки выхода в гиперпространство раньше, чем его враги вообще успеют это понять. А там все будет зависеть уже от его хитрости. Да, он понимал, что после этого полета кое-кому придет очень сильно раскошелится Хотя бы по той простой причине, что после всего этого ему придется в лучшем случае менять часть систем своего корабля. А в худшем? В худшем ему надо будет искать новый корабль. Потому что такая попытка уйти в гиперпространство, используя в качестве устройства для разгона гравитационное поле планеты, а также и ее атмосферу, достаточно сильно повредит не только двигатели, но и корабль. Так что тут вариантов просто нет. Придется кому-то позаботиться о том, чтобы он смог обзавестись новым судном. И он уже догадывается о том, какое именно захочет получить. Например, хотя бы четвертого поколения. Легкий крейсер-разведчик Ангарской империи. Но оборудование на него пусть поставят пятого поколения. А что? Он постарался и уже практически добыл стратегически важную информацию. А такие данные всегда стоили очень дорого. К тому же этим разумным предстоит еще и гражданский рейтинг ему исправить. Ведь такой разведчик весьма эффективный каждому нужен. А получив в свои руки специализированный крейсер, пусть даже легкий, сам Нубдирк будет иметь возможность выполнять другие задания миссии. Или возможно даже перехватывать какие-нибудь корабли торговцев. Так как на такой крейсер можно будет даже команду набрать. Что даст ему возможность поправить свое финансовое положение. Тем более, что такую команду можно набрать из рабов, и ничего им платить будет просто не нужно. Приняв такое решение, Агарец тут же резко развернул свой корвет, чего явно не ожидали преследователи, проскочившие дальше по инерции. И на максимальной скорости двинулся в сторону той самой планеты, которая сейчас его интересовала. Атмосфера у этой планеты была вполне себе насыщенная, что должно было ему дать необходимый толчок. К тому же, именно трение об атмосферу нужно рассчитать так, чтобы его корабль вообще не развалился в момент такого бегства, иначе все это будет зря. Его корабль, каким бы легким он не был бы, не являлся приспособленным для посадки на планеты. И сейчас это было плохо. Именно поэтому, сознавая потенциальную угрозу, Нубдирк решил заранее надеть на себя имеющийся в его распоряжении боевой агарский скаф третьего поколения. Хотя понимал, что при таком падении и скорости лучше не задумываться о таких вещах. Тем более, что этот защитный скаф немного сковывал его телодвижение. А в такие мгновения, буквально миллисекунды, имеют собственное значение. И лучше постараться сделать так, чтобы в данной ситуации ему вообще ничего не могло помешать. Однако при всем этом он также понимал и то, что даже если рассматривать эту ситуацию таким образом, ему все равно нужно позаботиться о собственных интересах. И одним из этих интересов было желание выжить. Так что он пошел на этот риск, старательно пытаюсь всего лишь вырваться из ловушки, в которую так глупо попал, банально надеюсь подзаработать, чтобы прикупить новые модули для своего судна. Уже приближаясь к выбранной им планете, он понял, что именно она интересует данных индивидуумов, потому что уж очень они активно начали перемещать корабли, но они не учитывали того факта, что именно он собирался сделать. У него в планах не было быть самоубийцей и попытаться высадиться на планету, или сбросить в атмосферу какую-нибудь гадость, как иногда делали, чтобы усложнить колонизацию. Но ему подобное было ни к чему. Он спасал себя. Именно поэтому, когда его корабль начал сближаться с атмосферой планеты, Нубдирк уже сидел в кресле пилота и готовился взять под свой контроль управление кораблем, так как искусственный интеллект и Корвета уже вовсю старательно вопил о том, что идет недопустимое нарушение протоколов и опасное сближение с планетой. Ведь тут и дураку было бы понятно то, что подобное сближение судна, просто не приспособленного для посадки на планеты и планеты, действительно может быть весьма опасно. Только вот не ему. Самого Агарта этот факт сейчас мало интересовал. Ему было важно постараться вырваться отсюда. И лучше он угробит свой корабль, чем позволит кому-то отправить себя на рудники, а то и на планету тюрьму. А это еще что? Кто же так делает возле планеты? Не скрывая своей злости, выдохнул он, когда заметил появление на экране новых отметок, которые двигались уж очень быстро. Видимо, уже понимая, что его просто могут упустить, преследующие его корвет-истребители Империи Грагас выпустили пару ракет, которые стремительно бросились в вдогонку за его кораблем. Причем сделали они это чуть ли не с самой максимально дальней дистанции, с какой это только было возможно. Это с их стороны было бы ошибкой, если бы не одно но. Эти ракеты в космосе развивали огромную скорость. И по сути сейчас могли догнать даже легкий истребитель. А ему нельзя было даже на сотую долю миллиметра сместиться в пространстве. Иначе все будет зря. Точные расчеты давали ему возможность получить желаемое. Но тут нужно было еще и соответствовать этим самым расчетам. Если же он сейчас хоть на какой-то градус отклонится, хотя бы на десятую или сотую часть этого самого градуса, то его корабль банально погибнет. От перегрузок его просто разломит на несколько кусков, не говоря уже о чем-то еще. Но ракеты стремительно нагоняли его корабль. Одна взорвалась чуть раньше, и нубдирк уже было выдохнул с облегчением. Но, видимо, вторая ракета была настроена на столкновение с объектом, и она все-таки догнала его, когда его корвет уже начал буквально брюхом тереться об атмосферу, стараясь использовать это самое трение и гравитацию планеты как ускоритель. Удар в корму повредил один двигатель, но хуже всего было то, что его корабль буквально на мгновение сдвинулся с траектории движения. И все, практически сразу небольшой корабль начал вращаться. А учитывая тот факт, что он продолжал движение, изменение траектории тут же направило непредназначную для таких кульбитов корвет практически вглубь атмосферы самой планеты, что и стало для него смертельным приговором. Разъяренно выругавшись, Агарец тут же бросился к спасательной капсуле, пока была такая возможность. Благо, что когда он модифицировал свой корабль то перенес эту пусковую шахту в вплотную к мостику. Тут было два своеобразных прохода. От мостика и от его каюты. Где бы его не застала катастрофа, Нубдирк всегда успел бы добежать до нужного места. Сейчас же, уже буквально слыша собственными ушами тот факт, что корабль разваливается на куски, пират бросился к этой капсуле и нырнул в нее с головой. У него уже все было заранее подготовлено. Жалко, конечно, что у него не получилось бежать, но и его корабль теперь никому не достанется, так как он сейчас развалится и просто сгорит в атмосф планеты, хотя ему хотелось бы все-таки постараться сбежать и добраться до заказчика, который его так подло обманул. А может быть этот ублюдок и на самом деле работает на Империю Грагас? Просто продался Аграфом и теперь будет одного за другим подставлять им тех, кто по сути находится в их государстве в розыске как преступник. Интересно было бы узнать, сколько ему за это платят. Но задать этот вопрос сейчас уже просто не получится. И в ближайшее время тоже вряд ли. Ведь он будет вынужден высаживаться на планету прямо под носом у этих разумных. Как ни крути, но деться ему теперь уже просто некуда. Едва за ним с легким шипением закрыл дверь спасательной капсулы, Нубдирк тут же нажал кнопку старта. Конечно, ему бы хотелось, чтобы ничего этого не произошло, но уже ничего не изменишь. Кто-то из пилотов москитов Империи Грагас оказался достаточно хитрым и воспользовался тем, что его корвет двигался по прямой линии. Так проще всего было навести ракету на столкновение. А учитывая тот факт, что там был отключен предохранитель дистанции, ракета пролетела, чтобы навредить, максимально навредить его кораблю в этой ситуации. Продолжая шипеть ругательства, старый пират уже привычно пристегнулся и сгруппировался, когда раздался звонкий щелчок и резкий удар выбросил спасательную капсулу прочь от погибающего корвета, который сейчас, словно какой-то достаточно крупный метеор, войдя в плотные слои атмосферы, величаво вращался, разваливаясь на пламенеющие в воздухе куски. Его же капсула, как один из таких обломков, полыхнув пламенем от трения, понеслась прямо к планете. Тут ничего не поделаешь, маленький искусственный интеллект этой спасательной капсулы был достаточно слабым, чтобы анализировать ситуацию, но он имел данные, которые получил перед стартом от эскина корабля. Данные про эту планету, а значит направиться именно туда, где есть шанс для выживания его пассажира. Хоть микроскоп этапический. Хотя, Агарец не брал анализов атмосферы этой планеты. И когда у него закончатся картриджи для системы жизнеобеспечения его скафа, ну Дюргу придется открыть эту консервную банку и рискнуть. А что, просто задыхаться в скафе? Это все равно плохо закончится. Лучше уж умереть быстро, чем медленно задыхаться, бесполезно пытаясь хоть что-то сделать. Как небольшой метеорит, вошедший в атмосферу планеты, спасательная капсула сверкнула в ночном небе и пошла на посадку. Садилась она в какое-то странное место, похожее на огромный лес. И это, по сути, давало ее пассажиру надежду на то, что его здесь не сразу обнаружат. Но рано или поздно ему все равно придется выйти к цивилизации. Главное правильно обставить приоритеты, если получится. А если вдруг он найдет что-то ценное, может быть, ну будирку тогда получится откупиться от военных империй. Эти разумные тоже не такие уж и правильные, как старательно показывают на все содружество. Они часто позволяют себе отступать от правил прав если есть личная выгода. А если он им такую выгоду предоставит, у огарца будет прямой и фактически реальный шанс выжить. И это его сейчас и интересовало в первую очередь. А потом, если он все-таки сумеет отсюда вырваться, кому-то на вольной станции придется очень сильно постараться, чтобы Агарец не захотел оторвать ему голову. И в первую очередь, это будет именно тот самый посредник, с которым он договаривался. А что? Ведь этот ублюдок наверняка догадывался о том, какие здесь могут быть проблемы. Но почему-то не предупредил того, кого запрягает на эту работу. А значит, отвечать ему за это придется. И очень дорого. Такие данные, которые Нубдирк успел здесь собрать, стоят десятков миллионов кредитов, а если сюда еще добавить и потерянный корабль, то можно понять, что кому-то придется очень сильно постараться, чтобы заполучить эти данные, которые он скопировал на собственную нейросеть, и сейчас старательно обдумывал любую возможность. Да, сейчас у него куда меньше шансов вернуться обратно на вольную станцию, но они все равно есть, и их куда больше, чем если бы он попал в руки военных империй Грагас там, на орбите планеты. Здесь можно будет попытаться договориться, и возможно, даже ему удастся уговорить тех, кто ему встретится, закрыть глаза на его гражданский рейтинг. Если все пойдет правильно, то у него есть возможность. Ведь никто не будет знать того, какие данные есть у него в голове. И тем более, эти разумные не будут знать того, чего они стоят на самом деле да если бы я мог еще и все это понимать, тяжело вздохнув, я продолжил сканирование этого странного объекта при помощи браслета. Хорошо, что было не так уж и сложно наводить светящийся луч, который расходился своеобразной полосой, и просто вести им снизу от уровня воды вверх, стараясь зацепить самую вершину этого непонятного для меня обелиска. Кстати, когда я к нему приблизился, то поразился. Этот странный объект был необычно темно-серого, практически черного цвета. Причем цвет был неоднородным. Нет, не то чтобы он различался в самом материале, как иногда бывает в той же древесине или в камнях. Нет, он именно плыл, словно волнами цвета, то светлее, то темнее. И эти самые волны медленно передвигались снизу вверх. И когда какая-нибудь своеобразная светлая волна доходила до самого кончика этого обелиска и исчезала наверху, я чувствовал легкое головокружение. И спустя несколько минут после этого, когда восстанавливалась связь, искусственный интеллект сообщал мне о том, что это и была очередная волна излучения. Та самая волна, которая открыто распространялась вокруг и изменяла под себя все, что было на этой территории. Весь этот обелиск, имевший фактически восемь сторон, был покрыт различными символами. Искусственный интеллект AE453864 сразу опознал их как какие-то там руны, хотя я в этом не особо разбираюсь, и не мог бы никак точно заявить о том, что именно это такое на самом деле. Однако он заявил, что знает что-то подобное. У одного из разумных видов, который им когда-то был уничтожен, этот древний искусственный интеллект уже встречал упоминания о находках подобного рода. Там тоже был какой-то высокий обелиск, только он был как шпиль высотой под сотню метров, и и также был покрыт различными знаками и символами. И даже более того, он находился именно там, где по легендам этого народа, который Айя 453864 уничтожил, когда-то и находилось то самое место, откуда начала развитие их цивилизация». По сути, там был их первый город. Скорее всего, там все начиналось с какого-то поселка. Ну, откуда же я знаю то, как это все у других разумных происходит? Мне было достаточно того, что я видел здесь. Если учитывать расстояние до дна этого озера, то можно было понять, что вполне может быть и здесь был такой же обелиск, как тот самый Шпиль. Только какого он мог быть размера, я не знаю. Он находится в центре этого озера, берег которого имеет форму абсолютного круга. То есть такой шанс, что и вниз его дно также уходит ровно, что получается этакая полусфера. И если примерно подсчитать, то можно понять, что что глубина этого озера должна быть не меньше 750 метров. Ведь озеро по своему диаметру имеет расстояние не менее полутора километров. И так получается, что с учетом его высоты над водой до 50 метров, по своей общей длине этот обелиск должен быть не менее 800 метров. И это не считая того, что он же должен о чем-то держаться. А значит, основа должна тоже иметь свои размеры, что позволяют удерживать это строение вертикально. Жуть какая! Кому это было вообще нужно? Однако их технологии меня просто поражали. К тому же в тех воспоминаниях данных, что нашел искусственный интеллект в своей базе данных, говорилось о том, что этот шпиль, что был на другой планете, был надломлен, в результате чего ему было просто неизвестно. Однако вполне возможно, что он имел в полную длину тоже достаточно немаленькие размеры. Нет, он не мерцал, а этот мерцает. Именно в момент этого мерцания и происходит выплеск того самого странного излучения. Естественно, что я начал переживать по поводу того, что это излучение может и на меня очень сильно повлиять, ведь я нахожусь практически возле источника. Поэтому мне надо было бы как можно быстрее разобраться с происходящим и постараться стараться уйти отсюда, так как я понимаю, что в данном случае очень сильно рискую, но не хотелось бы мне превратиться в какое-нибудь чудовище из-за необратимых изменений организма. Однако я все же заметил один важный нюанс. Если первая волна, дошедшая до верха обелиска и как бы выплеснувшаяся наружу в виде излучения, повлияла на меня так, что я едва не упал на колени, пошатнувшись от головокружения, то последующая уже действовала слабее, следующая за ней еще слабее, а где-то пятую или шестую волну я вообще не почувствовал. Это что? Получается так, что либо они перестали на меня воздействовать, либо я банально привык к их воздействию. Ну, человек такая скотина, что ко всему привыкает. По сути, человек может выжить везде. Даже если начнет изменяться. Однако не стоит забывать о том, что эти изменения могут быть чреваты просто огромными проблемами. Если в обществе принято изменяться и делать такие вещи, как в том же Содружестве, то подобное не вызовет какого-либо отторжения. Но если в нашем обществе даже за родинку на лице могли отправить на костер, надо ли вам говорить о том, что меня ждет, если я начну слишком сильно изменяться? В лучшем для меня случае меня убьют. А в худшем отдадут инквизиторам или экзорцистам, которые запрут в какой-нибудь монастырь и будут проводить какие-либо эксперименты. Но я бы не хотел этого. Так что тут, конечно, ситуация... Мне нужно провести сканирование этого объекта, а потом постараться уйти от него как можно быстрее и дальше. Когда я закончил сканирование с той стороны, которую мог проверить своим сенсором, мне пришлось крутить ручку обратно, возвращаясь на плоту на берег. Естественно, что искусственный интеллект поинтересовался тем, что произошло. Я ему объяснил буквально на пальцах, так как сканирование я мог проводить только с одной стороны. С той самой стороны обелиска, где и был натянут трос. Я же не мог прыгнуть в воду. Вода там была очень прозрачная, практически как легендарное стекло. И можно было увидеть даже дно озера. Хотя я помнил о том, что когда ты смотришь на воду и видишь что-то на дне, всегда учитывай тот факт, что вода тебя обманывает. Там есть такое понятие как искривление, то есть все то, что ты видишь буквально у тебя под носом, может оказаться гораздо глубже. И возможно, что ты даже дотянуться туда просто не сможешь, хотя тебе будет казаться, что вот прямо перед рукой. Только возьми, только я понимал, что глубина может быть и очень большая. Так вот, я прекрасно видел то, какие тени мелькают там под моим платом Поэтому мне не хотелось прыгать в эту воду. К тому же в местных реках плавать было не очень удобно. Именно из-за хищных рыб. В заводе я еще как-то мог научиться барахтаться. А вот в воду поглубже, хотя бы по плечи, заходить уже было опасно. Так что пока что я ничего не могу сделать. Но на следующее утро после моего ночлега в том пластиковом домике меня ожидал сюрприз. За ночь дроны ремонтники которые подошли к этому месту, перенесли трос и всю установку на 30 метров в сторону. И таким образом, сделав возможным максимум, Мое приближение к обелиску с другой стороны, что было весьма интересно. Кстати, я воспользовался тем фактом, что вода была прозрачная, и поэтому у меня была возможность просканировать обелиск как можно глубже, практически до дна. но ну, мало ли, уже потом я узнал, что сделал это не зря. Оказалось, что этот своеобразный обелиск был практически полностью идентичен тому обелиску, который нашли когда-то разумные, уничтоженные впоследствии дестройером. И эти изображения он смог наложить друг на друга и начать анализ. Я же, как только закончил сканирование, снова переночевав у этого озера, направился в Освояси. Ну, было у меня какое-то странное и навязчивое чувство беспокойства. Да и сны какие-то странные, мне стали сниться. Перед тем, как уходить с этого места, мне вообще приснилось, что я просто иду по воде к этому обелиску. Подхожу к нему вплотную и медленно опускаюсь на самое дно, где у обелиска имеется рисунок необычной звезды. Указателем и большим пальцем каждой руки я просто соединяю, как бы своеобразными перемычками, лучи этой шестилучевой звезды. И в результате этого она начинает светиться. Свет ее настолько яркий, что меня даже слепит. И тут я просыпаюсь. Скажу сразу, это было достаточно страшно, И в чем-то даже насторожил меня Поэтому я хотел побыть в стороне от этого озера Однако этот сон не уходил от меня Пришлось мне о нем рассказать Искину В ответ он заявил мне о том, что его анализ еще не полный Однако часть информации, которую ему удалось расшифровать Открыто говорит о том, что это был своеобразный эксперимент Представителей древней расы Которых иногда называли творцами или предтечами Считалось, что эти разумные существа Достигли просто невероятного мастерства В создании живой природы и разумных существ Поэтому они не задерживались там, где уже вроде бы создали Полностью развитую экосистему Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что в данном случае без разумной жизни Эта экосистема не выглядит завершенной Однако эти творцы так не считали Они запускали эту экосистему и делали своеобразный толчок Для того, чтобы развить в этом мире и разумную жизнь Если среди живых существ на планете появлялся кто-то, кто имеет высшую нервную организацию Вроде мозга и развитой нервной системы То именно такой вот обелиск, который они ставили на этих планетах-лабораториях Как я их стал называть Своим излучением подталкивал мозг такого разумного к развитию Я это понял после того, как мне во сне начали сниться какие-то огромные мрачные корабли, буквально истекающие кровью, двигающиеся в темноте космического пространства. Я сначала не понял этого образа. Может это были корабли самих этих самых творцов, которых еще иногда и предтечами называли? Однако тут было что-то другое. Эти корабли были мертвыми. Какая-то раса могла использовать такие технологии. Я был просто в шоке от такого открытия. Я просто не ожидал такого. Как такое вообще возможно? Нет. Я уже знаю о том, что некоторые разумные расы используют биотехнологии. И некоторые даже выращивают живые корабли. Об этом мне уже рассказали. И даже несколько раз. Вот только эти корабли были отнюдь не живые. Я буквально нутром чувствовал, что они мертвы. Но при этом они двигаются в темноте, неся с собой смерть. Истинную смерть. И от этого мне остановилось еще страшнее. Честно говоря, я никогда не думал, что этот искусственный интеллект, АЕ-453864, станет для меня прообразом своеобразного лекаря, который занимается лечением души. Как их там называли в древности? Психоаналитики. Потому что я рассказывал ему эти сны, а он пытался их как-то классифицировать и понять. Пару раз мне пришлось ночевать в его лаборатории, на столе ВВ-сектора, под теми самыми огоньками. Так он собирал информацию о том, что именно может так влиять на мое подсознание. Именно таким образом АЕ-453864 и выяснил, что в тот момент, когда мне снились все эти сны, шло очень сильное излучение от того обелиска, словно он пытался передать мне в мозг какую-то информацию. А может быть все то, что я находился от него далеко, да еще и под землей, в окружении чистого металла и мешало этому процессу, потому что у меня были какие-то обрывки снов, и от этого мне становилось очень страшно. Именно поэтому AE453864 мне и посоветовал провести несколько ночей поблизости от обелиска, рядом с ним, постаравшись увидеть всю картину целиком. И вот тут мне стало очень страшно. Как только я узнал о том, что этот обелиск может воздействовать на мой сон, мне за хотелось уйти отсюда как можно дальше. Ведь, по сути, это очень сильно напоминало попытку дьявола воздействовать на душу верующего. Хотя, я понимал, что сам не такой уж примерный верующий. Но тут... В конце концов я был вынужден согласиться на такой эксперимент, так как сам понимал, что из-за недостатка информации я просто не могу понять того, что происходит. К тому же разум искусственного интеллекта дестройера уже охватила эйфория исследований. Оказывается, АЕ-453864 всегда мечтал быть исследователем, но мечтал он заниматься всем этим именно после того, как выполнить задание своих древних хозяев. Все эти сотни тысяч лет пока уничтожал разумных, поэтому у него и было столько информации. Именно по той причине, что он старался собрать максимум информации про расы, которые планомер уничтожал И все это ему удалось сохранить Благодаря чему у меня и была возможность понять все то, что мы на данный момент имеем Уже потом я понял, что взаимосвязь между моими снами и тем, что было изображено на обелиске, все-таки действительно была Я это тоже понял, когда переночевал возле этого озера Так как первой же ночью мне приснился жуткий сон Передо мной появилось какое-то буквально переполненное энергией светящееся существо Издали его можно было принять за какого-нибудь легендарного ангела. Вроде бы и крылья есть, вроде бы и светится, и лицо. А вот лицо было какое-то не очень красивое. Все в глубоких морщинах, с крючковатым носом, огромными выпуклыми глазами, без ресниц и даже век. Страшноватое, проще говоря. Тонкие, практически бесцветные губы не могли скрыть его длинные и тонкие, как иглы зубы. Лучше бы он не открывал свой рот, так как там еще и язык был раздвоенный, как у змеи. И это чудовище медленно, словно наслаждаясь моим испугом, приближалось ко мне. Как бы я не хотел отстраниться от него Я просто мог даже пошевелиться, а говорить, чтобы высказать свое мнение, я тоже не мог». Приблизившись ко мне практически вплотную, это существо один раз зачем-то приоткрыло свой рот, видимо, чтобы еще раз продемонстрировать мне свои зубки, и уже потом просто заговорило, при этом даже не открывая рта. Его голос, похожий чем-то на голос искусственного интеллекта, так как был такой же безэмоциональный, раздавался прямо у меня в голове. Именно он рассказал мне о том, о чем я вообще столкнулся на этой планете. Оказывается, что наша догадка действительно была верна. Эти разумные существа, дошедшие до невероятных высот в своём ментальном, технологическом и эволюционном развитии, в конце концов растались даже со своей физическими оболочками. По сути, остались только их души, которые путешествовали сквозь пространство. Имея огромные запасы энергии, которые они собирали от звезд, эти существа прилетали к какой-нибудь планете и начинали ее преобразовывать. Иногда доходило даже до того, что им приходилось перемещать планету по орбите. Например, эта планета на своей первичной орбите сначала была куда ближе к звезде. Однако эти существа отодвинули ее от звезды, чтобы дать более мягкий климат для создания полноценной экосистемы. Потом они провели изменения самой атмосферы. Для этого им пришлось спровоцировать тектонические сдвиги и изверситеты вулканов. Несколько огромных ледяных астероидов, которые они нашли в астероидном поясе, дали этой планете океан, которого ранее тут не было. Бактерии, которые находились в тех ледяных глыбах, подарили начало жизни. Но они всегда учитывали тот факт, что такая планета может привлечь колонистов с другой цивилизации. Поэтому они установили этот своеобразный шпиль, который должен был помочь разумным развиться до нужного уровня. И то, что я видел в начале своих снов, в виде тех самых мертвых кораблей, которые были похожи на трупы огромных животных, перевитых голыми мышцами и костями, это было не что-то эфемерное. Это Это была явственная угроза из другой вселенной. Эти существа тоже шли по пути развития биотехнологий и ментальных техник. Только вот они создавали совершенно другой, свой собственный путь. Они использовали все, всю энергию, даже энергию смерти. Кстати, сама по себе энергия смерти была одной из самых действенных и мощных. Да вы себе только представьте то, что может натворить такой разумный, который сможет собрать на каком-нибудь поле боя всю силу смерти и использовать ее направленно. Лично мне даже страшно подумать о подобном. По сути, таким ударом можно было бы уничтожить даже сильно защищенный и укрепленный город. Но это я оценю по своим меркам. Сам же искусственный интеллект дестроера после получения этой информации и тут же примерно просчитав, заявил мне о том, что если учитывать количество смертей, например в каких-нибудь галактических войнах и отдельных битвах, где счет может начинаться от миллионов, есть шанс направленным импульсом взорвать звезду. Именно для того, чтобы бороться с этими существами, предтечи и создавали такие вот своеобразные форпосты. Для чего? Ну, для начала стоило сразу отметить тот факт, что сама эта энергия, которую излучал данный обелиск, была абсолютно противоположной энергии смерти. Как факт, она банально отталкивала от себя, лишала сил. И могла даже уничтожить. Попутно вся эта энергия распространялась вокруг, пропитывала жизнью всю планету, превращая ее в своеобразный оазис, где какие-нибудь беженцы от такой угрозы могли найти для себя убежище. Только не все это понимали. Некоторые расположены. Разумные начинали пытаться изучать эти обелиски. И в конце концов их банально ломали. «Почему он такой длинный?» Да тут все просто По сути, этот обелиск представлял из себя огромную иглу И то, что мы видели, это была всего лишь самая малая его часть Он пронзал кору планеты, доходя до самого ядра И от этого ядра он и получал энергию для своей работы Но в той цивилизации, про которую знал искусственный интеллект дестроера Видимо, эти идиоты додумались как-то сломать такую иглу Как и зачем, мне пока что было не совсем понятно В легендах, имеющихся в данных АЕ453864, этого не было Но сам факт того, что обелиск уже не работал, говорил о многом Либо они сами и сломали ломали этот обелиск, в результате чего потеряли защиту и возможность развиваться чуть ли не огромными скачками. И все только из-за того, что их буквально подталкивало к этому технологии древних предтеч, либо это могло произойти еще в одном случае, если в эту звездную систему пытались вторгнуться те самые существа, несущие смерть. И этот обелиск все же выполнил свою задачу, но при этом был разрушен. Однако враги не прошли и, скорее всего, банально погибли. Естественно, что подобная информация заставила искусственный интеллект задуматься. И надолго. Он долго анализировал все, что помнил, и собирал про ту звездную систему. И в конце концов выдал мне весьма интересную теорию Что на самом деле произошел именно второй вариант развития событий Потому что когда он входил в эту самую звездную систему Его система защиты, использующая плазму Автоматически сожгла несколько странных объектов Которые он сначала принял за остатки кораблей Выпущенных именно с этой планеты Однако всего это и были те самые корабли из другой вселенной Как и когда они прорываются в нашу галактику, никто не знает Даже те самые предтеч знают только о том, что они приходят И буквально выхолащивают огромные пространство Даже целые галактики А я-то думал, что у нас тут только архи могут быть опасны Но тут, оказывается, и других ублюдков хватает Тихо выдохнул я, медленно покачав головой Моя усталость уже давала себя знать А что вы думаете? Вы что же, думаете о том, что я мог спокойно отдохнуть во сне, когда такие кошмарные сны снятся? Я фактически не спал Бодрствовал с закрытыми глазами А этот странный представитель предтеч Рассказывал мне о том, чего именно они добивались таким образом Я имею в виду то самое существо, образ которого проецировал мне в сны этот обелиск Судя по всему, по какой-то причине система обелиска признала меня уже готов получению этой информации может быть так в древности и становились пророками пришел ты к какому-то камушку который считается местной достопримечательностью и вроде бы вы создали какие-то высшие существа по легендам начал с дуру головой об него биться чтобы докричаться до тех самых высших существ потерял сознание и на тебе является к тебе такой вот сверкающий красавец и начинает на уши лапшу наматывать а ты потом ходишь как последний идиот и повторяешь за ним слово в слово и какой результат это если ты был уважаемым человеком то тебя хоть кто-нибудь все же и выслушает а я если ты какой-то простолюдин, то в лучшем для тебя случае тебя просто забьют камнями, чтобы ты не мучился. А в худшем, могут отдать тем самым инквизиторам, как одержимого. Зато, по крайней мере сейчас, я уже понимал то, откуда в этом диком лесу была такая жизненная сила. Отсюда она и бралась, из этого самого обелиска. Конечно, мне еще хотелось бы понять то, как он сам действует. Но меня радовало хотя бы то, что он не будет делать каких-то тотальных изменений, которые не нужны моему организму для повышения выживаемости. А знаете, как он это определял? Очень просто. Это определял не обелиск, он просто давал вашему организму необходимую жизненную энергию на то, что нужно. А уже подсознательно сам ваш организм на уровне инстинктов перенаправлял эту силу на модификации тела. Вот, например, мне пришлось убегать от врага, как загнанному зайцу. Пришлось. Было у меня и такое. И тогда, когда я убегал, чуть ногу себе не вывернул. Я даже думал, что сломал. Что сделал организм? Когда он получил эту жизненно важную информацию, то в первую очередь кинул энергию на мои собственные кости, которые стали плотнее и прочнее. А какой смысл от таких костей, если мышцы слабые? Часть силы ушла на формирование более плотного, каркаса мышц А какой смысл от всего этого, если я не смогу двигаться быстрее, чтобы задействовать максимально все эти возможности? Ведь я хотел двигаться быстрее, так как понимал, что есть люди, те же самые профессиональные бритёры, которые легко со мной могут разделаться. И даже, несмотря на то, что я достаточно неплохо фехтовал, какой результат из этого сделало моё сознание на уровне инстинктов? Нужна более развитая нервная система. Я смотрел на этих выходцев из космического пространства, которые прилетели из Содружества. И мой организм начал напитывать этой силой мой мозг, стараясь его развить максимально. Ведь у них там всё было завязано именно на интеллектуальный уровень. Однако, если слишком уж доверять этим разумным, то можно было легко превратиться в такое же существо, как я встретил здесь, в подземелье дестроера В тот самый мозг в баночке. Кстати, сами графы именовали такие биологические искусственные интеллекты кадаврами. Вот я и придумал ему имя. Кадавр. А что? Его имя АЕ453864, который он сейчас использует, имело номерной знак. Я уже хотел использовать само наименование Айо, однако он сам отказался. И сказал мне о том, что такое имя носил первый образец этого проекта. Что за правила такие? Я не знаю. У меня, конечно, немного пугал этот самый числовой номер. Если это единое число, то становится страшно от осознания того, сколько всего таких кораблей с такими вот искусственными интеллектами могло оказаться на просторах вселенной. Просто страшно себе это представлять. Однако сейчас не это меня беспокоило больше всего. Меня беспокоило именно то, что я получил данные, которые теперь надо было осмыслить как следует. И для этого мне могло понадобиться некоторое время. Убедившись в том, что пока больше ничего не могу получить от этого озера, я направился обратно к своему лагерю на дереве, а уже оттуда к землям графства Деарн. Сейчас мне хотелось выяснить, есть ли для меня какая-то необходимость еще с кем-нибудь переписываться, выяснить то, какие еще новости пришли. Ведь все-таки я несколько разумных перевербовал в тайной службе короля, и они должны были сообщить мне что-нибудь интересное. Ко всему прочему, мне хотелось бы узнать, разобрались ли мои агенты с теми потенциальными кандидатами на родовое имение графов Деарн, а если нет, то есть ли возможность их самих разорить? А что, эти люди сами ко мне пали? Я их не трогал, я понимаю, что я сейчас вынужден жить в диком лесу, но кому какое дело, где и как я живу? Налоги с этой земли королевство получает? Получает в полном объеме полном. ты какие претензии к нашей земле могут быть? Кому-то что-то не нравится? Так приди сюда и мне прямо в глаза это выскажи. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Вряд ли такие люди весьма смелые за моей спиной вообще решат сунуться сюда. Ведь по сути для многих это будет равносильно смертельному приговору. Однако мне надо было сходить на эту встречу. Но при этом мне надо было соблюдать определенные меры безопасности. Так как и я сам уже прекрасно понимал, что после моего достаточно резкого письма в адрес Ивана Пятого, могли найтись и те, кто явно захочет выслужиться. А для этого им будет необходимо попытаться меня наказать. Тут уже ничего не по и у таких людей есть только один вариант устроить на меня снова полноценную охоту и боюсь, что это может зайти за определенные рамки особенно после гибели инквизиторов ведь это был достаточно серьезный удар по самомнению всего ордена инквизиторов не говоря уже про всю единую церковь а что у вас тут такого случилось? задумчиво переспросил я, когда увидел тот факт, что дежуривший вместе с егерем мальчишка спор побежавший в ближайшую деревню, чтобы вызвать управляющего, неожиданно ведет ко мне достаточно большую группу разумных, среди которых я с некоторым удивлением увидел того же самого отца Дионисия, а также, как бы это странно она не звучала и слугу герцога де Юрк, которого ранее сам же и обработал соком корня мандрагоры. Я уж молчу про тот факт, что в руках моего управляющего увидел целую сумку с письмами. Прошу прощения за беспокойство, господин граф, но у меня есть некоторые новости, которые, возможно, будут вам интересны. Криво усмехнулся отец Дионисий после обмена приветствиями и банально достал свиток, запечатанный несколькими сургучными печатями, среди которых я увидел и печать ордена инквизиторов. После чего принялся читать мне его вслух и даже как-то торжественно. И я, честно говоря, сильно удивился, так как новости на самом деле были весьма интересные дело было в том что из-за плохого самочувствия вселенского патриарха Аристарха, который уже практически не вставал со своей кровати его заместителем и потенциальным преемником был выбран глава ордена экзорцистов который тут же взялся за дело учитывая все последние злоупотребления властью и своими возможностями на конклаве архиереев было решено орден инквизиторов представителей которого кстати боялись многие церковные иерархи просто распустить всех представителей этого ордена отправили в дальний монастырь и доживать свой срок жизни молодых инквизиторов которые только обучали решили передать в новый орден Это будет по своей сути своеобразный орден помощников-экзорцистов. Хотя они и будут все так же именоваться инквизиторами, эти разумные будут подчиняться именно экзорцистам. И отдельным орденом больше являться не будут. То есть власти как таковой они больше вообще не имеют. Честно говоря, когда я это услышал, то с большим трудом сдержал смех. Я просто представил себе глаза церковных иерархов, которые сами по глупости своей сейчас всю силу и власть в единой церкви просто отдали в одни и те же руки. Вот, например, что раньше было? Раньше те же самые инквизиторы с экзорцистами постоянно царапировали. Постоянно между ними были какие-то ссоры и конфликты. Однако они старательно друг другу мешали. И именно играя на этом противостоянии, можно было попытаться играть в какие-то свои собственные игры. Но сейчас ситуация сложилась так, что вся власть оказалась именно у экзорцистов. А инквизиторы просто по своей сути стали подсобными рабочими. Ну, честно говоря, я в чем-то тут даже был рад. Единственное, что меня немного настораживало, так это именно то, что я опасался того, что со временем сами экзорцисты не превратились в таких же избалованных властью разумных, которые просто хотят получить то, что им нужно. Или даже то, что они вдруг захотели получить, как это получилось с инквизиторами. Однако, видимо, все же заметив мои сомнения, отец Дионисий тут же дал мне понять, что в данном случае экзорцисты не собираются устраивать охоту на ведьм на пустом месте. Они будут следить за порядком в единой церкви и бороться за души разумных. К тому же, как оказалось, этот сам архиерей Авдий, который сейчас уже фактически сидел на месте Вселенского Патриарха и всего лишь ожидал кончины своего предшественника, банально хотел прекратить все эти поборы, происходящие в церквях. Оказывается, там было весьма интересное правило — правило 1 5 Когда он мне объяснил, что это было, то я просто ужаснулся. Получается так, что часть поборов, которые собирали эти святоши в тех же церквях, тот самый священник, который заведовал той или иной церковью, мог спокойно положить в свой карман, полностью на законных основаниях. Якобы это были уже его деньги. Как это его деньги? Ведь, по сути, этот самый Авди потребовал отчетности у всех церковных иерархов о том, сколько денег они передали в центр веры. Это было не просто так. Конечно, эти умники сейчас не понимают того, что именно происходит. Но, как я понял, этот священник хотел просто собрать информацию о том, сколько денег украли эти разумные. И это будет не так уж и сложно выяснить. Просто возьми эту сумму, которую они передали в центр веры, раздели на четыре, и ты точно узнаешь ту самую сумму денег, которую они украли. И это как минимум, так как, скорее всего, некоторые из этих разумных воровали и поболее того. Так как, судя по подозрениям самого отца Дионисия, тот же самый архиерей Варфоломей, который заведовал единой церковью в нашем королевстве, часто применял правила не одной пятой, а даже поболее того. правило 1 3 а это уже, извините, даже та самая единая церковь, такого терп не будет. Когда это письмо писалось, вселенский патриарх Аристарх уже не приходил в сознание, а что-то бредил. Ну, что вы хотите? Этот старик вообще-то уже сам по себе был достаточно древним. Судя по всему, по своему возрасту и с учетом того, что его постоянно отпаивали различными концентрированными лекарственными отварами, ему было не меньше 150-170 лет. По нашим меркам, огромный срок жизни. В самой Единой Церкви даже выросло целое поколение служителей, которое знало только одного вселенского патриарха. Именно того самого Аристарха. И никого более. И, видимо, он собирался еще пожить. Где-то, как минимум еще столько же Однако его план просто полетел ко всем чертям, так как бессмертие он так и не получил. Хотя очень хотел бы. И теперь, судя по этому письму, в котором его заместитель от имени самого Вселенского Патриарха просил меня прощения за то, что случилось, этот старик вдруг вспомнил о том, что надо бы как-то покаяться перед смертью, и хотел получить от меня прощение. Прощение за то, что он сделал мне. Кстати, в этом же письме архиерей Авдий отметил еще и тот факт, что полностью подтверждает ту самую индульгенцию, которая у меня уже была. И гарантирует, что больше единая церковь ко мне претензий вообще иметь не будет. Но им хотелось бы восстановить поставки ресурсов. Когда я поставлял смолу, в церквях очень сильно начали расходовать ладан. К тому же сами священники придумали новый способ заработка. Хочет кто-нибудь, чтобы ему осветили новое помещение. Это надо окуривать ладаном, а значит пусть платят золото. И все будет просто прекрасно. Хороший способ заработка, ничего не скажешь. Так что ладан старательно жгли и он постепенно заканчивался. «Ну ладно, если они ко мне по-человечески относятся, то почему бы не отнестись к ним так же?» Я тут же пообещал отцу дионисию что в ближайшее время он получит партию смолы и трав, включая сюда и ароматические благовония, которые я поставлял именно для их ордена. Он уже привез необходимые деньги, которые передал моему управляющему в замке. Управляющий тут же все подтвердил. Деньги он уже получил в полном объеме. И они уже отправлены в черную казну, поэтому я спокойно смогу передать то, что нужно. Благо, что запасы всего необходимого были сделаны заблаговременно. Так что теперь я мог спокойно продолжить торговлю с церковью. Вот только среди этих трав, что я в этот раз передам им, пока что не будет лекарственных, а также корни женьшеня. А знаете почему? А потому что я не хотел, чтобы они совершенно случайно стали им отпаивать того самого патриарха Аристарха. Я же не был уверен в том, что он не передумает после того, как почувствует себя лучше. Пусть уже идет с миром, Господу, который с него спросит за все грехи. Закончив с отцом Дионисием, я тут же обратился к агенту с тайной службы короля, который сразу же передал мне письмо. Как я предполагал, а также и планировал, тот самый безземельный барон Дион ран, все же получил свою должность и стал заместителем начальника тайной службы короля. Но то, что он мне сообщил следующим пунктом, меня немного напрягло. Оказывается, что у Ивана Пятого все чаще и чаще стала появляться мысль постараться каким-то образом ликвидировать королеву Анастасию и его сына Матвея. Зачем? Если так подумать и верить в проклятие, то можно понять, что оно все равно настигнет и их. Что поделаешь? Но радиация сделает свое дело. Я был в этом уверен. Но сам король-то этого не знал. Так какой ему смысл убивать членов своей семьи? Он хочет, чтобы его династия на нем и закончилась? глупо Неужели его безумие уже дошло до такого уровня, когда он просто не осознает таких вещей? Странно. Однако дело было не в этом. Дело было в том, что глава тайной службы опасался одного. Он опасался того, что после смерти короля, да и всех членов его семьи в стране наступит хаос. Все герцоги начнут делить трон, так как прямого наследника королевской семьи в королевстве не осталось, если уже не считать тех, кто пока еще был жив». Так вот, есть один вариант, конечно. По линии королевы Анастасии, у того же короля соседнего государства, есть младший сын, который не может быть признан наследником трона в родном государстве. И, может быть, можно попытаться посадить именно его, как родственника Ивана Пятого на трон королевства Китиш. Тем более, что он явно имеет королевскую кровь. Да и сам король Дмитрий его отец явно не будет против такого развития событий. Вот только это глупо. Этого разумного никто в нашем королевстве не примет. Особенно, если учитывать тех самых представителей дворянских семей. Тем более, те же герцоги не пойдут на это. У них тут, понимаете ли, есть прямой вариант хватит трон, фактически без какого-либо сопротивления со стороны той же армии королевства. Генералы, которые явно будут просто сидеть и ждать того, чем закончится побоище между высокородными. А тут понимаете ли, откуда-то вылезет непонятно кто и начнет пытаться диктовать им свою волю. Нет. Они на это никогда не пойдут. Да и к тому же сама королева Анастасия, как ни крути, не имеет отношения к династии короля, нашего государства. Тут ничего не поделаешь. Этот факт стоит учитывать. Да, она мать его наследника. Но если с ней что-то случится, да и с ее ребенком, то эта родовая линия будет просто разорвана. И тут ничего никто не сделать. Я понимаю, что король соседнего государства хотел бы фактически захватить власти здесь, так как таким образом он смог диктовать волю соседям более уверенно. Все будет зависеть от того, как был воспитан его младший отпрыск. Только без бойни это дело так просто не получится провернуть. Поэтому в данной ситуации я вполне себе нормально воспринимал желание главы тайной службы удержать власти в стране в одних руках. Не в своих. Этот дворянин не пытался как-то претендовать на королевский трон. Он просто хотел сделать так, чтобы его служба королевству не была напрасной. И это было для меня вполне объяснимо и даже понятно. След В я взял письмо от герцога Де Юрк, вернее от молодой герцогини. Она рассказывала мне в письме о том, как проходит ее беременность, как ее старый муж радуется, фактически уже умирая. А что тут можно сказать о том, что если у него состояние уже было достаточно тяжелое? Конечно, тоже можно было бы сказать и про короля, но тут все же есть небольшая разница. Герцог Де Юрк все-таки был уже достаточно старым человеком, и эта болезнь просто стала подтачивать его здоровье. Чего не скажешь про Ивана Пятого, который был достаточно здоровым, и по сравнению с этим высокородным, являлся достаточно молодым разумным. Кстати, он получил письмо от королевы Анастасии, точно так же, как и другой Герцог, Герцог Демирт. Я это выяснил немножко позже, потому что среди писем у моего управляющего также было письмо королевы Анастасии. Вот это сюрприз. Эта дамочка, как оказалось, пыталась просто найти поддержку, так как сама прекрасно понимала, что последние действия ее супруга банально распугали от их семьи всех придворных и дворян королевства. Все это также было в данной переписке, поэтому она рассчитывала на поддержку. Сначала я подумал, что Анастасия над мной просто издевается. К тому же, судя по тексту её письма, она уже прекрасно знала о том, что и к я сделал в отношении родственной линии, когда-то связывающей наши семьи. И теперь банально пыталась снова намекнуть на то, что готова сделать вид, будто бы этого ничего не было. Совсем дура, что ли? она что же думает, что я просто так это все написал Ивану Пятому? Я вообще-то хотел отбросить все это, как змея отбрасывает никому ненужную шкуру, чтобы меня больше никто и никогда не связывался с их семьей. Так гораздо спокойнее жить. Ведь, как казалось, подобное родство всегда накладывает свои ограничения и требования на твою жизнь. А мне это все было совершенно ни к чему. Однако, спустя некоторое время, внимательно читая письмо дальше, я понял, чего она добивается. Yeah. В первую очередь, дамочке нужно было получить помощь и поддержку, а для этого и нужны были деньги, очень большие деньги. А где их взять, если у нее нет доступа к королевской казне? В этом-то и был главный секрет. Она прекрасно знала о том, что в казне графа Деарн денег было вполне достаточно, ведь они уже не в первый раз так обращались к нему за помощью. Но я не имею в виду именно эту семью. Я имею в виду представителей этой династии графов Деарн. Как минимум раньше, практически в каждом поколении у них возникала кризисная ситуация, и они в обязательном порядке брали в долг у родственников, а потом постепенно возвращали. Королевская казна возвращала. Хотите знать, каким образом? Да просто. Они налоги понижали на территории графства. То есть, вместо тех же 15% налогов, они брали всего 10%, а те самые 5% шли на списание того самого долга королевской семьи. Раньше я бы так и поступил, тем более, что практика была уже полностью отработана и вполне себе объяснима. Но сейчас я не знал, как мне поступать с ними, ведь я прекрасно понимал, что эти разумные так просто от меня не отстанут. И вот эти все намеки про родословную, про то, что они сделают вид, что не было никакого письма с моим Отказом от родовых связей с ними В письме несколько раз говорилось о том Что они хотят оставить все именно так Как и было ранее Интересно получается Да вы сами подумайте Сейчас королева Анастасия явно демонстрировала всем И мне в том числе Что она не настолько наивная придворная дама И может самостоятельно анализировать ситуацию И прекрасно понимает Что в любой момент может оказаться не только не неудел А также может вообще совершенно случайно Вместе с своим сыном оказаться на плахе Просто во время мятежа им головы отрубят и все Причем сделают это показательно На главной площади перед народом А что? Весь необходимый антураж уже создан. Их мужа все именуют клятво преступником. И в данном случае есть все возможности от него избавиться. К тому же он явно уже стал безумным. Последние его приказы, которые этот разумный издавал, уже открыто об этом говорят. Я встретил прямые намеки на это в письме агента из тайной службы. Он мне так и написал, что глава тайной службы подозревает у короля прогрессирующее безумие. Только сделать ничего сам тот старый дворянин просто не может. Ведь он дал клятву реальности Ивану Пятому. Правильно, конечно. Клятва есть клятва, и ее соблюдать надо. Но у этого графа хотя бы хватает ума не выполнять беспрекословно эти в прямом смысле преступные приказы. Например, как понимать приказ казнить всех лекарей в столице, а всех лекарей в королевстве? Что за бред? Хорошо, что этому графу под руки попалась группа разбойников, которые натворили достаточно много дел и им был один путь. Либо на каторгу, либо на плаху. Это стандартное решение таких вопросов. Но именно за все то, что они сделали, им грозила казнь. Либо отсечение головы, либо виселица. Ну, это были простолюдины, а значит их ждала только виселица. Однако, чтобы королю было спокойнее, сделали отсечение головы как благородным. Я не знаю, радовались ли этому сами разбойники или потом жаловались, но перед казнью их от души накормили, одели как следует в хорошую одежду, чтобы они хоть на лекари были похожи, и отправили рубить голову. Самое удивительное было в том, что даже собравшийся на казнь народ за них переживал, сочувствовал. Ну, может быть, кто-то и поверил в эту показуху. Хотя особо рьяных сочувствующих успокаивали, рассказывая послужной список этих умников. Зато король посмотрел на это и успокоился. Сравнительно. Но, видимо, до королевы Анастасии все же дошли слухи о том, что он находится под угрозой. Так как ее супруг, который все больше и больше испытывал панику из-за отсутствия поблизости своего наследника и отсутствия контроля над тем, что происходит, все чаще и чаще начал задумываться о том, что лучше вообще не иметь никаких членов семьи, чем вот так вот за них переживать. И это был очень плохой показатель. Сейчас даже глава тайной службы был вынужден тщательно наблюдать за тем, чтобы на глаза королю, кроме него самого, никто из сотрудников тайной службы не попадался. Именно по той причине, что некоторые из его подчиненных в своем служебном рвении могли бы взяться за это дело. И тогда всё королевство Китиш могло бы рухнуть в хаос. Сама же Анастасия рассчитывала на поддержку с моей стороны не только в виде казны, но также и в виде своеобразного опорного пункта. Эта красотка намеревалась первое время использовать именно замок нашей семьи как своеобразную штаб-квартиру для своих делишек. Это, конечно, можно было бы понять, но есть нюанс. Любая такая война принесёт разорение на эти земли. А восстанавливать их кто будет? Казна короля? Ну да, после войны будет очень хорошо, если вы эту казну хотя бы потрепанную найдете, если вообще найдете. А эта мысль, тихо выдохнул я, и тут же принялся диктовать письмо тому самому агенту тайной службы, которое тут же запечатал сургучной печатью и своим перстнем, а также и подписал. Для чего? Да для того, чтобы тот быстрее принимался за дело. Я решил ему подсказать то, как можно сделать так, чтобы у короля Ивана V было меньше желаний тратить те же деньги из казны. А то он, понимаете ли, решил устроить балл. Роскошный бал, с великолепным угощением Столы буквально ломились от еды Только вот никого так просто не было Не было практически никого и на этом балу Кроме гвардейцев и самого короля А он с кем-то там разговаривал чему-то радовался смеялся но после всего этого празднества всю эту еду по приказу того самого распорядителя королевского дворца а также при содействии тайной службы просто вынесли в трущобы и раздали бедным чтобы те хоть немножко порадовались а также чтобы немножко успокоились а то в последнее время стража короля начала бесчинствовать и тайная служба не всегда успевала вмешаться ведь когда наступит хаос проще всего будет разграбить все то что только попадется им под руки поэтому сейчас и нужно было сделать так чтобы казну короля аккуратно обобрали до минимума а все что удалось забрать перенесли бы в укромное место я понимаю что там есть казначей но мне кажется что этот казначей тот еще про хвост исходя из этого можно понять что этот умник наверняка ворует а если он ворует то тайная служба может его на этом поймать и тогда ему ничего другого не останется как помогать тайной службе но это уже их дела главное что я им идею подкинул а как они дальше будут решать этот вопрос меня уже не касается пусть только сделают так чтобы казны по сути в королевском дворце просто не было и чтобы как можно меньше людей знала о том где именно она находится я имею имею ввиду только верных людей. Почему? Да потому что всегда найдутся даже среди тех же гвардейцев такие разумные, кто захочет попытаться забрать эти деньги себе». «Хотя бы частично. Хоть мешочек. А потом кто за это будет отдуваться? Простые жители из-за повышенных налогов по всему королевству? Кому это надо? Мне точно не нужно. Так же не нужно, как и желание королевы Анастасии устроить на территории графства Деарн побоище. Может быть, они не знают, но в архивах графа я нашел упоминание о том, чем для семьи местного дворянина, кроме собственной гибели, обошлось их спасение во время того самого мятежа, после которого эти две родовые линии породнились. Фактически два поколения графства восстанавливали. Тратили бешеные деньги на это». Ну, кого это интересует? А сейчас она рассчитывает на то, что я и земли отдам под растерзание и казну им свою предоставлю. Прекрасно. Только вот я не настолько наивен, как она думает. Я не считаю нужным так подставляться. Так что пока я решил ее письмо отложить в сторону. Тем более, что у меня и другие дела есть. И пока я почитаю другие письма. Вот, например, письмо от того же герцога Демирт. Ага. Судя по его письму, она ему накатала целую петицию. Пыталась разъяснить сложившуюся ситуацию с точки зрения пострадавших. Интересно. А каким же это образом это они пострадали, хотелось бы мне это узнать? Ведь по сути, в этом деле пострадавшим был именно я, а они-то каким образом были пострадавшими? Этого я просто не понимаю. Но когда я начал вчитываться в письмо герцога, то понял в чем дело. Она жаловалась ему на то, что не может отдыхать как положено, сидит сейчас как в клетке в том замке королевской семьи, и боится за свою жизнь, и за жизнь наследного принца, поэтому и рассчитывает на помощь герцога Демирт, как весьма достойного и благородного дворянина, который, несмотря на свои обиды, так и не отступил от принципов чести и достоинства дворянства. Ну да, этот дворянин был слишком уж прямолинейным и простым в таких вопросов. Поэтому тут у нее есть шанс получить поддержку. Но даже здесь были определенные нюансы. Требовать у него как военную помощь, так и финансовую она в принципе не может. По той причине, что банально оказывается в проигрыше. Подобное просто недопустимо. Он не пойдет на подобную глупость. Как и сам герцог Демирт, не пойдет на такие траты. Если он даст ей деньги, то ни о какой военной помощи с его стороны она и заикаться не сможет. А если она все же получит военную помощь, то о каких деньгах тут может идти речь? Хватит ей и того, что он своим стражникам и воинам платит. Вместо того, чтобы она оплачивала их помощь так что она решила сыграть опять на родственных чувствах именно в отношении меня потому что послав ко мне письмо она еще и герцогу написала о том что хотела бы прекратить эту глупую возню и даже нажаловалась на то что я доведенный до отчаяния банально дошел до того что отказался от родства с ними глупо звучит я доведенный до отчаяния чем это я был доведенён до отчаяния случайно не их предательством честно говоря если бы не смерть старого графа графадарн то подобный шаг с их стороны просто развязал бы мне руки так как после этого я не считал бы себя никому из них чем-то обязанным но сейчас она просто пыталась раздуть эту картину как можно больше, чтобы старый герцог расчувствовался и почти добился своего, так как он действительно решил уточнить у меня о том, на что именно я так намекнул, и было ли так вообще на самом деле. Я ему постарался описать ситуацию в ответном письме, а также упомянул о том, что она и мне написала. Особенно постарался сделать акцент на том, что я не понимаю того, почему я должен сделать вид, что ничего не было. Как я могу забыть смерть своего деда? Как я могу забыть то, как меня в дикий лес гнали егеря-короля, не считая его гвардейцев?» «Как? Я понимаю, что они сейчас стараются как бы абстрагироваться от этого безумца, которого сжирает изнутри проклятие моего деда» прекрасно Теперь они будут знать, что такое родовое проклятие. По крайней мере, именно это поколение благородных поймет, что нельзя так поступать с родственниками. Да и вообще, ни с кем нельзя так поступать. Что за глупость? Вы что же думаете, что мне больше бы понравилось, если бы я не был бы с ним родственником, а они меня также банально взяли бы и подарили инквизиторам? Нет, конечно же. Сейчас она готова пообещать все, что угодно. А будут ли выполняться все эти обещания? Я в этом не уверен. Я дал этому высокородному открытый намек на то, что теперь вообще мало кому доверяю. Я доверяю только тем, кто сдержал свое слово. А тем, кто взял и банально продал меня, я не доверяю. Возможно, что он потом спросит у меня о том, при тут сама королева Анастасия и принц Матвей. Так я дал ему маленький намек в письме на тот факт, что король Иван V подписывал то самое письмо, разрешающее схватить меня и заковать в кандалы. Все эти разумные, включая самих Анастасию и Матвея, стояли рядом с ним, и все они понимали то, что он делает. Слышали, видели и осознавали. Только вот вмешаться никто из них даже не попытался. Откуда я это знаю? Да люди рассказали. Добрые люди». Они есть везде. Пусть сами думают о том, откуда я об этом узнал. Пусть попробуют сказать тому же герцогу Демирт о том, что этого ничего не было. Что-то я сильно сомневаюсь в том, что у нее хватит на это наглости. Если она соврет этому разумному сейчас, то потом, когда все станет явным, герцог Демирт ей доверять не будет, и никакой поддержки от него она не получит. Однако слишком сильно демонстрировать свою неприязнь к ней я тоже не собирался. По той простой причине, что тоже не хотел никакой гражданской войны на этих землях. Именно поэтому мне и надо было решить это дело достаточно спокойно и аккуратно. Поэтому сам прекрасно понимаешь, что мне нужны какие-то гарантии с ее стороны, я постарался решить это дело теперь уже при поддержке и других разумных. Вот он написал двум герцогам с просьбой о помощи прекрасно Этим фактом я и воспользуюсь. Кстати, ее письма были составлены практически идеально. Герцогу де Мирт, королева Анастасия обещала с дочерью подсобить, жениха и достойного найти, и разобраться со мной. Ну, в частности, помочь решить вопрос с ее свадьбой. Герцогу де Юрк, она написала о том, что Рада будет чуть ли не нянчиться с его будущим ребенком, и чуть ли не в крестное ему набивается. Нет, конечно, это было бы неплохо, королева крестная. И мне там что-то обещает, и даже гарантирует, но и в этом факте есть свои нюансы. И эти нюансы открыто говорят о том, что мне в этот раз надо получить максим гарантии. Фактически документальные обязательства с ее стороны. Как я понимаю, она намеревалась стать королевой-регентом при малолетнем принце. Такое тоже иногда бывало. Однако, согласно информации из тайной службы, в последнее время она очень сильно и старательно переписывалась со своим старшим братом Дмитрием, который был королем в соседнем государстве. О чем они переписывались? И почему весьма внезапно эта самая переписка почти прекратилась? Неужели тот король потребовал что-то такое, что он дать в принципе не может? Ведь тут и дураку понятно, что он явно потребовал бы что-то весьма специфическое вроде тех же территориальных уступок. А «Да что, некоторым королям приходится ради этого целую войну устраивать, а тут помоги правящей династии и получи целый кусок земли, только вот местным это все явно не понравится». «А ну-ка, дай-ка мне это письмо еще раз», – задумчиво переспросил я и принялся перечитывать письмо Анастасии снова. «Вот же стерва, и как завуалировала все». «Именно сейчас я понял, что в ее письме было такое своеобразное упоминание о том, что лучше уж они мне как родственнику подсобят территориально, чем отдадут их кому попало». Кого их? Неужели действительно вопрос зашёл о территориальных границах королевства? Но что значит фраза «подсобить территориально»? Я что, у них землю попросил, что ли? Это глупо. Да и такое завуалированное упоминание вообще ни о чем не говорит. Так как это может быть все что угодно. Естественно, что мне подобные упоминания, да и вообще сама конфигурация выражения ее словосочетания в письме, категорически не понравились. Если ты хочешь мне что-то пообещать, то пообещай, как говорится прямо. Я отдам тебе то-то и то-то, в обмен на то-то и то-то. Всё, зачем вот это вот подсобить, не подсобить? Тяжело вздохнув, я понял, что мне придётся остаток этого дня провести на этой опушке, старательно расписывая письма всем этим разумным. И в первую очередь я отписался герцогам. Кому и что нужно было бы сделать? Кому-то приказал, а кого-то попросил. Я намекнул им на то, что был бы не против того, чтобы они помогли Матвею сесть на престол. Но не Анастасии же быть королевой. Королём будет Матвей, а королевой регентом до его совершеннолетия Анастасия. Сотрудники тайной службы через посторонних разумных должны будут постараться забрать у короля тот самый прак прокля этой кинжал, и обязательно положить его в специальный сундучок из свинца, после чего эта веселая достопримечательность должна скрыться в подземельях замка Деарн на определенный срок. Если эта семья снова повторит такие шалости, то мы внезапно найдем этот кинжал и вернем его хозяевам. При этом я обязательно намекнул на то, чтобы к этому кинжалу они сами вообще даже не приближались, ведь он не просто так назван проклятым, поэтому им лучше от него держаться как можно дальше. Я не хочу их терять, у меня нет других специалистов на таких должностях. Попутно я описал агенту в тайной службе тому самому барону, что именно делать. Анастасия. Для чего? А для того, чтобы он проявил излишнее рвение и показал бы своему начальству, что он все контролирует. Это во-первых. А во-вторых, именно он должен донести до начальника тайной службы короля тот факт, что королева для них не враг, что она хочет на престол посадить принца-наследника. И только после смерти отца. Но на смерть отца она не собирается влиять. И мятеж полноценный устраивать она тоже не собирается. Все должно быть законно. Просто она опасается одной большой проблемы. Именно того, что могут появиться заговорщики, которые захотят воспользоваться отсутствием принца-наследника в столице. И это вполне естественно. Насколько я понял, этот дворянин был достаточно адекватным, а значит он и сам поймет, что в данной ситуации это единственный вариант удержать данную династию на троне. Конечно, у самого Матвея потом будут определенные проблемы, и от этого никуда теперь он сам не денется. Все его семьи теперь несколько поколений придется отмываться от пятна клятвы преступника. Ну извините, я их к этому не принуждал, зато таким образом именно мой агент будет контролировать большую часть происходящего между членами этой семьи, и в нужный момент предупредит меня, если надо будет вмешаться. А это тоже достаточно важно». К тому же я постарался все тщательно расписать всем остальным адресатам. И делал определение на том, что просто не хочу войны в государстве. Анастасии я ответил коротким, но емким посланием. Просто пояснив свое отношение к вопросу о преступлении против собственного рода и крови. Что не могу простить того, что случилось Ивану Пятому. И поэтому после подобного преступного поведения не считаю, что мы родственники. Потому что в нашей семье так никто и никогда не поступал. Даже перед страхом смерти. Точно так же я упомянул в этом письме, старательно указав на ее витиеватые выражения, что не понял ее намеков. И попросил более подробно описать то, какие именно территориальные поползновения с моей стороны они собираются поддержать, и когда я вообще их проявлял. Ведь, по сути, подобное можно было воспринять как прямое и весьма личное оскорбление. Пусть объяснится. Неужели она думает, что я вот так вот, как последний дурачок, радостно размахивая руками, побегу к ним навстречу, как только меня поманят чем-то непонятным? И даже не золотом. Мне же точно не сказали того, что именно мне там предлагают. Ко всему прочему, я не забыл вписать в это письмо и информацию о том, чем в прошлый раз для нашей семьи обошлось нахождение в замке представителей королевской фамилии Ну, когда их приходилось там прятаться, а замку находиться в глухой обороне. Они об этом явно не догадывались. Ну, а что вы хотите? Эти люди фактически к войне не имели никакого отношения. Это вот тот, кто хоть раз воевал, тот прекрасно понимает, что в первую очередь при такой войне страдают именно мирные жители. Кто бы там что ни говорил бы, а насколько бы точно не пытались бить различные катапульты или баллисты, всегда страдают мирные жители. А хотите знать почему? Могу объяснить. Вот приходит войско на какую-то чужую территорию. Что начинают делать войско в первую очередь? рассылает отряды, которые должны, во-первых, проверить всю ближайшую территорию на наличие потенциальных войск врага и его лазутчиков. А во-вторых, они начинают собирать провиант, чтобы прокормить себя и своих коней, ну и тому подобное. А знаете почему? Да потому что кормить такую ораву собственной провизией просто не получится. Нет, конечно, следом за этим войском идут обозы с провизией. Но они не идут прямо вплотную за войском. Для того, чтобы они подошли, нужно время. А в лучшем случае это день или два. А в худшем такой срок может увеличиться до месяца. Это не так-то легко взяли и отправить обоз с огромным количеством провианта, если у вас, например, тот самый отряд, который ушел на войну, состоит из 10000 воинов. Как минимум, в день нужно выдавать каждому такому воину по одной свежеиспеченной булке хлеба, не говоря уже про мясо и тому подобное. Все это будет поглощаться в огромных величествах. Это я продумал вопрос по поводу того, что можно было сделать в мобильной пекарне, вроде достаточно крупного воза, на котором перевозится своеобразная печь. И именно в этой печи можно запекать хлеб. А вот в армии того же королевства Китиш или в войсках каких-либо соседних государств ничего подобного и в Фомини не было и уже только поэтому можно было понять что в этом случае могут возникнуть определенные сложности и эти самые сложности решались именно за счет местных жителей те самые отряды которые в первую очередь должны были проверять территорию наличия вражеских лазутчиков заодно и занимались снабжением своих войск именно они забирали различную живность у местных жителей скотину птицу зерно муку даже сено для своих лошадей все это перерабатывалось в пищу для армии и именно поэтому я и не хотел чтобы на мою землю пришли чьи-то войска чии бы они не были бы даже те самые приемники, которых наймет сама королева Анастасия. Так как мне было вполне достаточно и того, что среди местных до сих пор были сильны воспоминания о том, что происходило во время прошлых мятежей. Не тех, которые были раскрыты, а тех самых, которые едва не достигли своей цели, когда у них через эти территории прошло всего лишь несколько отрядов, а простолюдины потом долго восстанавливали свою численность. Почему? Ну давайте подумаем. Мало того, что их ограбили всех, скотину все позабивали и забрали. Муку, зерно и даже сено. Люди фактически на траве выживали. На той самой траве, которую собирали на пустых полях Толкли вместе с древесной и корой и ели вот это. Так они еще и мужчин в основном выбили, которые оставались в деревнях. Были и такие, конечно, которые почему-то считали, что им ничего не будет. Но наемникам-то все равно, кого убивать. Крестьянин ты или воин, это не считается. Считается количество голов убитых врагов. Могли и женщин с детьми поубивать. Просто так, ради забавы. Это во-первых. А во-вторых, потом долго в деревнях можно было услышать прозвище «бастард». Хотя это глупо в отношении простолюдина. Но дело было именно в том, что большую часть выживших женщин старательно оплодотворили. на Эти самые наемники. Или кто бы там ни был. Естественно, что мнение самих крестьянок в тот момент никто не спрашивал. Да и кто же там будет разбираться в последствиях такого? Гражданская война есть гражданская война. Так что можно заранее понять, что все это так легко не закончится. А крестьяне потом долгие годы будут пытаться восстановить свою работоспособность. Вот мне это нужно? Конечно же нет. Я понимаю, что многие дворяне даже не задумываются о таких делах. По той простой причине, что не считают это важным для себя. Для них личные интриги и достижения могут перейти определенную грань. Главное, чтобы им было весело. Я же так... Так не считал. И поэтому наверывался сделать все возможное, чтобы вообще не допустить ничего такого. Нужна краеве Анастасии финансовая помощь? Пожалуйста. Пусть предоставит мне гарантии и полноценную расписку, что она берет эти деньги в долг и пояснит то, как именно они будут возвращаться. И все. «Я выдам эти деньги. Я даже решил предпринять все возможные шаги, чтобы королевскую казну от разграбления спрятать, лишь бы они все меня не трогали, а то взяли за моду. На пакость от чего-нибудь и тут же бегут прятаться именно в замок моей семьи. А то, что потом несколько поколений приходится восстанавливать то, что было порушено, пока они тут так развлекались, это никого не касается». Как бы не так, теперь это и их коснется. Я в своем письме открыто дал ей понять, что подсчитаю буквально все. Вплоть до последнего медного гроша, который попытаются забрать у моих крестьян. К тому же я прекрасно помню из записи в архивах то, по какой причине местные жители несли такие потери. По той простой причине, что в замке для них места не было. Куда обычно бегут люди, когда им что-либо подобное угрожает? Ведь обычный деревянный забор не защитит жителей деревни от нападения каких-нибудь наемников. Правильно. Они бегут к своему хозяину. В замок. Под прикрытие копий его стражи. А тут, понимаете ли, в замке корол будет обитать. Хорошо, но тогда ее же верные дворяне не потерпят, чтобы рядом находились простолюдины. А то, что эти самые простолюдины их кормят и вообще дают им возможность выжить, они даже не учитывают. Почему-то, когда замок осаждали, никто из приближенных королевы так и не погиб на стенах замка, защищая его. Все они сидели возле этой дамочки и пили ей дифирамбы. А когда их награждали, почему-то никто не вспомнил о том, кто на самом деле больше всех понес потери в этом противостоянии. Конечно, родственники и вот теперь кукиш вам с маслом нет лучше уж без масла будете знать как прятаться в чужих замках за всем не заплатите и простолюдинам я сразу передам сигнал чтобы они в случае опасности уходили в город арн если в замок припрется это самая королева учитывая такие возможности я тут же приказал управляющему потратить часть денег на закупку различных припасов как в замок так и в город но не хотел я чтобы у меня в замке нормально питались а в городе все с голоду умирали тем более что я прекрасно понимал что и этот город приносит мне определенный доход поэтому лучше позаботиться о местных жителях ведь они Они действительно, по большей части, оказались мне верны. Несмотря на то, что святые отцы из Единой Церкви, которые были специально на меня науськаны, принялись старательно наговаривать различные гадости в адрес моей семьи. Но у них ничего не получилось, и поэтому данные индивидуумы сначала оказались не у дел, а потом их вообще забрали экзорцисты. По словам того же самого отца Дионисии, я понял, что всех тех, кто так поступил, отправили в дальние монастыри замаливать свои грехи. Вот еще один интересный момент жизни нашего мира. Слишком много у них было этих монастырей. Поэтому я попросил искусственный интеллект-дестроера тщательно проверить данные, которые упали москитов, сейчас старательно мотающихся возле планеты. Собирали информацию про нашу колонию, как они говорили. Вот пусть он в той информации и поищет данные про такие монастыри. А что? Самое удобное место спрятать какой-нибудь атомный или даже ядерный сюрприз. Я же хотел лишить церковь такой возможности в принципе. Да, я понимаю, что те же экзорцисты вроде бы адекватные и разумные, но всегда есть место безумию. Они сейчас фактически объявили войну инквизиторам. Как результат, можно понять, что эти разумные могут попытаться нанести ответный удар. Любым возможным способом. Я же этого не хотел. Но не хотела бы мне, чтобы большая часть нашего мира превратилась в радиоактивную пустыню». Хватит того, что некоторые картинки заставили меня изрядно задуматься. Те самые картинки, которые АЕ-453864 45 38, 64 скачал из памяти флайеров и москитов, регулярно летающих над этим миром. Судя по всему, на этих изображениях можно было разглядеть все то, что осталось от первого города, который здесь строили колонисты Земли. Выжженные руины. А по-другому это все и не назовешь? Металл и камень, оплавленные ядерным ударом. Хотя сам искусственный интеллект говорил мне о том, что это не камень, а бетон. Но откуда же я могу это сейчас знать? Все наши технологии практически так и остались в этих уничтоженных городах годах. Конечно, я мог бы попытаться поговорить с отцом Дионисием на эту тему, однако были у меня некоторые сомнения в целесообразности подобного разговора. Скорее всего, этот священник либо не знает таких подробностей, либо просто не захочет говорить о них. Я понимаю, что фактически у каждого есть свои собственные предпочтения и идеи, и вряд ли он расскажет мне, непосвященному по их мнению разумному, все то, что меня вообще не должно каким-либо образом касаться. Хотя я понимаю и то, что представители этого ордена экзорцистов всегда были более адекватными, но чем черт не шутит, даже среди них могут встретиться какие-нибудь фанатики, и это было бы вообще нежелательно. Вообще-то я хотел бы всего этого просто избежать. По возможности. Но если такой возможности не будет, то желательно предотвратить то, что может произойти. Отец Дионисий помогал мне, но есть нюансы, которые открыто всегда на него будут влиять. И в первую очередь это внутренние правила ордена. И этот факт тоже придется учитывать и даже как-то уважать. Перечитав все письма, что мне принес управляющий, я встретил среди них также и тот факт, что некоторые торговцы были обеспокоены отсутствием товара. Я уведомил их о том, что товар скоро вернется в продажу. Но при этом я понимал, что стоимость его придется регулировать. Я имею в виду ту же паучью ткань и ткани с паучьей нити. Сейчас, когда наши территории фактически свободны от всяких умников и соглядатаев, можно будет восстанавливать производство. Но осторожно, так как я и сам понимаю, что любопытные никуда не денутся. И скорее всего эти самые любопытные рано или поздно себя снова проявят. И лучше уж позаботиться о том, чтобы они в принципе не смогли ничего поделать. К тому же, цены я не просто так собирался регулировать. Для того же королевского двора теперь та самая паучья ткань будет поставляться по общим ценам. Хватит. Подарков я больше делать не буду. Сильно дорого все это обходится для меня лично. Я уже шел навстречу этим разумным, а они, в конце концов, решили подставить меня. Сейчас, конечно, та самая королева Анастасия и, возможно, даже сам наследный принц Матвей готов мне пообещать все, что угодно. Все только по той причине, что оказались в критической ситуации. И тут ничего не поделаешь. Именно из-за того, что кризис, в котором они оказались, на самом деле не шуточный. Тревога королевы была вполне объяснима. Учитывая тот факт, что в нашем королевстве было как минимум две высокородные семьи, представители которых были готовы в любой момент поднять мятеж, и сейчас находились фактически в ссылке в собственных монорах Можно было понять, что эти разумные тут же постараются воспользоваться моментом. А уж про то, что им тут же донесут про прослучившийся с Иваном Пятым казус, я имею ввиду ту же самую смерть, тут вообще не приходится. Только глупец будет думать, что в этой ситуации у них никого из информаторов нет в столице королевства. Я бы так никогда не сказал. Это даже предполагать глупо. Так что можно сразу понять, что эти красавцы достаточно быстро узнают о том, что король скончался. И в данной ситуации сразу будет понятно, кто бросится в первую очередь в столицу, чтобы постараться перестав хватить королевские регалии пока поблизости нет никого из его родственников для чего им это нужно ну хотя бы для того чтобы не дать короновать кого-либо без их на то соизволения. это тоже определенный конфликт интересов к тому же вполне возможно что такому умнику удастся и самому короноваться и тогда возникнет определенная проблема у представителей королевской династии всегда могут найти те кто не посмотрит на тот факт кто был достоин короны а кто нет Парадословный. как результат ситуация может оказаться весьма сложной и тут ничего не поделаешь ее стоит учитывать всегда както не крути эту ситуацию Как я понял из всех этих писем, королева Анастасия сейчас старательно искала для себя поддержку. И для этого она связалась как минимум с двумя высокородными дворянскими семьями. Я не считаю свою семью настолько высокородной, чтобы можно было бы так про них говорить. Нет, достаточно того, что она постаралась связаться как минимум с двумя герцогами. Скорее всего, сейчас, получив поддержку от двух герцогских семей, она постарается найти поддержку и у третьей, как минимум. Поэтому я также написал своим агентам в тайной службе, чтобы они поспособствовали исчезновению королевских регалий. Для чего мне это нужно? Да тут все достаточно просто. Эти самые регалии короля в виде короны, скипетра будут доставлены ко мне. Это будет дополнительный удар по самолюбию королевской семьи. Я просто хочу показать им тот факт, насколько эти разумные бессильны без чужой помощи. Да вы сами подумайте. Вот что они могут сделать? Сейчас у них проблемы с королем. И все только из-за того, что король Иван Пятый действительно заболел. Да еще и его безумие уже перешло определенные границы. И тут ничего не поделаешь. Как на примере я могу привести тот факт, что эти разумные про свою собственную казну совершенно забыли. Ну как я могу понять тот факт, что королева даже не подумала о том, чтобы казну короля постараться уберечь от разграбления «У меня вообще создалось впечатление, будто бы она уже полностью смирилась с тем фактом, что казну короля ему уже в глаза никогда не увидеть». То же самое и тут. Она даже не подумала о королевских регалиях. А ведь это имеет определенное значение. Особенно тогда, когда речь зайдет о том, что нужно короновать нового короля. А чем его короновать, если нет короны Искипетра? Честно говоря, я даже не знаю того, о чем она вообще думает. Неужели она думает, что все это так и будет лежать возле трона, банально ожидая того, когда придет наследник? Это глупо даже предполагать. Однако сейчас ее больше нервировало именно отсутствие власти отсутствие возможности повлиять на ситуацию. Честно говоря, если бы не мое желание сохранить в королевстве достаточно относительный покой и не допустить гражданской войны, которая могла бы полностью уничтожить даже мои планы, то мне было бы глубоко плевать на королеву и принца. Как я уже сказал, после того, как они банально ничего не сделали, чтобы защитить меня при собственном главе семейства, а стояли и ждали развития событий, я понял, что доверять этим разумным, особенно подобные вещи вроде собственной жизни, мне явно не стоит. Тем более, что я не хотел, чтобы сама эта королева, да и ее двор, вообще приезжали в мой замок. Именно поэтому я и требовал в своем письме официальных гарантий того, что меня действительно территориально отблагодарят. И не только. Если она мне хочет что-то предложить, то пусть об этом открыто заявит. И не надо пытаться изображать что-то несусветное. Ну какой в этом сейчас смысл? Взять хотя бы сам тот факт, что эти разумные, которые могут сыграть на опережение, тоже постараются мне что-нибудь до предложить Да, сейчас я не могу представлять из себя что-то достаточно серьезное. Скорее всего, найдутся и те, кто будет рассчитывать выслужиться перед другими, перед герцогами, чтобы забрать мое имущество. Как те же мои недавно появившиеся псевдородственнички». Прекрасно. Вот это и позволит мне контролировать происходящее, а также и тот факт, кто и что намеревался сделать против меня. Так я, по крайней мере, достаточно быстро пойму, что происходит и кто мой враг. Написав все необходимые письма и согласовав все то, что было необходимо с тем же отцом Дионисием, я направился в свояси в Дикий Лес, хотя сам этот священник уже открыто уговаривал меня вернуться в замок, так как мне якобы больше ничего не угрожает. Вот только я сам прекрасно понимал, что есть определенные нюансы, которые лучше учитывать. И учитывать их надо заранее. Если я наивный и даже в чем-то глупо так подставлюсь, то в ситуации для меня это все ничем хорошим закончится. В этот самый дикий лес за мной никто не пойдет. И это очень важный момент. Однако в том же замке я могу попасть в ловушку. Я знаю, что там есть подземные ходы, есть те самые гости в клетках, которые ждут моего возвращения. Я имею в виду инквизиторов, с которыми мне все равно придется побеседовать. Вдруг они знают какие-нибудь секреты единой церкви, которые могут дать мне в будущем шанс неприятно удивить потенциальных оппонентов. Я знаю, что оттуда мне будет проще решать многие вопросы. Однако, ко всему прочему, не стоит забывать и о том, что меня там проще перехватить и даже захватить. Лучше уж я позабочусь о том, чтобы мне никто не мог поймать, так как на данный момент именно это и имеет определенное значение. Так что возвращался я в дикий лес. Тем более, что мне было чем заняться. Работы у меня было предостаточно. Я разрешил егерям снова ходить за паучьей тканью, но при этом намекнул на тот факт, чтобы они были осторожнее. Указал им то место, куда отправились три десятка тех самых инквизиторов на прокор местной живности. Теперь там наверняка будет больше пауков. И на всякий случай приказал не обращать особого внимания на появление поблизости определенных големов. Эти големы представляли из себя тех самых дронов-разведчик дестроера Но с учетом появления аграфов из того самого Содружества, теперь вряд ли кто-то обратит внимание на подобные устройства. Уже многие, кроме конечно каких-либо замшелых простолюзинов, знали о том, что это что-то наподобие тех самых легендарных роботов, просто выполняющих определенные команды. А своим доверенным егерям я специально потом показал этих дронов-разведчиков, которые будут им помогать добывать различные ресурсы в лесу, а также займутся их охраной. Да, я не хотел терять людей по глупости, ведь они могли банально по какой-то ошибке наткнуться на ту же лёжку того самого кабана, даже если это не кабан-сикач, вожак группы свиней. Такой зверь все равно опасен, а наличие поблизости от них дронов дестроера которые могут спокойно такого кабанчика пристрелить при помощи своего пульсара, даст им возможность выжить даже в такой ситуации. И не просто выжить, но даже и доставить мне полезную добычу. В королевстве все знали мою тягу к коллекционированию подобных трофеев. Как результат, можно сразу понять, что добыв очередного кабана или волка, они сначала сверят их с размерами того, что у меня уже есть. И если то, что они добудут таким образом будет крупнее, то в коллекцию у меня появится новый персонаж. Достаточно крупный и даже полезй для меня и моего авторитета а что в данном случае понимаю главный нюанс не нужно пополнять коллекцию это престижно к тому же своеобразный факт того что эта коллекция теперь будет являться только моей собственностью и даже король не сможет на нее как-то претендовать как это было раньше когда мы были родственниками меня радует ко всему прочему я не забыл в письме королеве анастасии описать свое огорчение от предательства со стороны всей их семьи. Именно всей, а не только Ивана Пятого. Дальше пусть что хотят, то и делают. Но я не забуду того, как они от меня отвернулись. Поэтому я и хотел бы, чтобы когда король Матвей сядет на престол, чтобы он открыто заявил о подобном событии. О том, что я сам отказался от родства с ними. И что они это решение уважают. И понимают. По той простой причине, что поступок с их стороны был действительно бесчестным. Убедившись в том, что теперь и мои егеря будут в безопасности, если они будут делать каких-либо глупостей, я все же отправился прямиком в свой лагерь. Так как понимал, что у меня достаточно много дел уже накопилось. И мне нужно было и ими заниматься. Тем более, что тот же самый искусственный интеллект сейчас анализировал все возможные данные, полученные с обелиска и моих снов. Ведь мне хотелось бы понять тот факт, есть ли какая-то возможность избежать столкновения с теми самыми мертвыми кораблями. Может быть, они уже больше не собираются вторгаться в нашу вселенную? Или же это происходит как-то бессистемно? Все только из-за того, что я опасался главного. Такой сюрприз мог оказаться просто невероятной опасностью. Мне и так сложности в этой жизни хватает. А тут еще и... А это еще что такое? Я возвращался в свой лесной домик уже практически ночью и двигался больше по привычке, старательно обходя опасные места по ветвям деревьев. Когда вдруг заметил одну странность. В небе неожиданно появились горящие объекты. Всего лишь по той причине, что что-то падало в атмосфере нашей планеты. Я это уже знал, потому что видел некоторые записи из памяти того же самого дестроера Когда его корабль входил в атмосферу планеты, он тоже вот таким образом пылал. Неужели началось? Неужели эти придурки решили развязать войну возле нашей планеты? Один достаточно крупный объект, ярко пылая, летел куда-то далеко, постепенно начав разваливаться на несколько пылающих комков поменьше. А один из этих огненных кусков почему-то направился не по направлению падения этого объекта, как обычно это происходит, а стал падать практически вертикально вниз. И уже только поэтому стоило бы задуматься. Причем падал он именно в дикий лес, что уже само по себе настораживало. Кому это могло понадобиться? Учитывая тот факт, что когда этот объект спустился в дикий лес, не упал, а именно спустился, я тут же насторожился и послал сигнал искусственному интеллекту, чтобы он проверил ту зону. Да и сам я направился туда же, так как буквально уже инстинктивно чувствовал Какую-то опасность от этого объекта. Что это было? И почему он не упал, а именно спустился? Просто я сам четко видел то, что когда он спускался, его скорость резко уменьшилась. Когда происходит бесконтрольное падение, такого нет. Это больше напоминало какую-то посадку. Я тут же вспомнил о том, что мне рассказывал о граф Он как-то говорил мне о том, что если бы здесь происходила военная операция, то они просто высадили бы кучу военных при помощи каких-то капсул, которые садятся вот так вот, как какие-то снаряды, притормаживая уже перед самой поверхностью планеты, выпуская наружу своих пассажиров, уже готовых к бою. Может и здесь так же происходит. Но по сути, все остальные объекты летели по инерции, и скорость свою никак не меняли. А значит, это что-то другое. Что-то такое, что заранее стоит воспринимать серьезно и с опасением. Именно исходя из всех этих соображений, я и направился в ту сторону, куда опускался этот странный объект. Искусственный интеллект дестроера которого я уже начал именовать Кадавр, тут же отрапортовал, что передвигает туда дронов-разведчиков, а также на всякий случай выдвигает в тот сектор и двух боевых дронов покрупнее. Но не тех наземных юнитов, похожих на бескрылых птиц, а других. Они были немного меньше и принимали приним его участие в штурме каких-либо пустотных объектов. Почему пустотных? Да потому что космос — это пустота. По своей сути, пустотный объект — это какая-нибудь космическая станция или космический корабль, который находится там, в пустоте. Я не знаю, почему так у них принято называть подобные объекты, но так уж повелось. И не мне это всё менять. Пустотный — значит пустотный. Так вот, эти восьмилапые дроны были достаточно опасны для противника. Даже если там идёт сейчас высадка каких-либо боевых единиц, то их ждёт весьма неприятный сюрприз. А я проконтролирую. Именно поэтому, резко изменив направление движения Я побежал по ветвям деревьев туда, куда опускался этот странный объект, так как понимал, что это может иметь значение для меня и моей будущей жизни, и упускать такой факт из своего поля зрения я не собирался.